Я тебя нашла. Шел ты по дороге, шел совсем один. Мой строгий, правильный ты мой, ласковый, родной. Нет, не отпущу, не отдам другой.